Цикл лета. Дождливое лето. Ни тучки нет на небосклоне, но крик петушей бури весть. И в дальнем колокольном звоне, как будто слёзы неба есть. Покрыты слёкшими травами, незыблет колоса поля, и присыщённая дождями не верит солнышку земля под кровлей влажный и раскрытый печально праздное житье серпас косой давно отбитый в углу тускнеет лезвие